123. -е. Гуру. Мир отвергает распятого Спасителя, и люди забыли о распятии, хотя каждодневно распинаются на кресте жизни и будут распинаемы до тех пор, пока не произойдет воскресение Духа, и пока не поймут, что только осознание Духа может освободить их из замкнутого круга очевидности плотной и вывести на простор пространственных измерений.